Тот парень наверняка был заинтересован, чтобы подозреваемым оставался муж убитый. Билл смотрел на Габи и видел ее словно в первый раз. Теперь она казалась ему очень симпатичной. Спасибо за гостеприимство. Он поднялся, не зная, что еще сказать. Ему вспомнилось ее теплое объятие в тюрьме, но теперь это, видимо, было неуместно. Кто-то постучал в дверь. «Твой выход, Габи!» Это был один из ассистентов. Габи в ответ крикнула «Спасибо! Иду!» Потом, заглянув Биллу в глаза, произнесла «Все будет хорошо, Билл. Может, придется нелегко, но в конце концов все будет окей. Так должно быть! Ты же невиновен! Ты победишь!» Просто не падай духом. Спасибо. Но он все-таки решил ее обнять, а затем тихо и незаметно покинул павильон. Глава двадцать седьмая. Похороны Сэнди стали самым мрачным событием в жизни Билла. Присутствовали ее родители. Младший брат, старшая сестра с мужем. Все они рыдали. Пришло также несколько друзей Сэнди по сериалу, в котором она снималась. Это было одно из тех печальных событий, которые ожидаются нелегкими, но оказываются еще более тяжелыми. Ввиду обезображенности тела, гроб был закрыт. Билл воспринял это с облегчением. Он не хотел видеть ее еще раз, миниатюрную, истощенную пагубным пристрастием, до неузнаваемости изменившуюся. «Маленькая она была такая лапочка!» — всхлипывала ее мать в объятиях Билла, который крепился, чтобы не плакать. У нее были огромные глаза. Она помогала мне печь пироги. После отпевания священник пожал всем руки, и кортеж серых арендованных лимузинов двинулся на кладбище. Билл сидел со свояченицей и свояком. Они были неразговорчивы, удручены происшедшим. Биллу также показалось, что они не до конца уверены в его невиновности и ожидают от него признаний. На кладбище мать Сэнди рыдала еще сильнее. Священник читал двадцать третий псалом. Билл же ощущал себя словно в плохом сне. Он вспоминал день их свадьбы. Теперь все кончилось. Странно было сознавать себя вдовцом. Обратный путь в город казался бесконечным. Билл пребывал в каком-то отупении. Но не мог вспомнить, где оставил свою машину, а когда нашел ее, не мог вспомнить, куда собирался ехать. Наконец он вспомнил. Гаррисон и Гуди, адвокаты Мэла. По дороге в контору он заехал в кафе, сел за столик и опять стал думать о ней. Кофе давно остыл, и он все сидел и глядел в пространство потом, наконец, заставил себя вернуться к действительности и попросил счет. Официантки пялили на него глаза. «Наверное, видели меня в теленовостях и в газетах», — решил Билл. Пули выскочил из кафе, сел в машину и поехал на Санта-Моникский бульвар встретиться с адвокатами. Их офис располагался на 34-м этаже ABC-центра. Оказалось, что Стен Гаррисон уже успел позвонить двум специалистам уголовного права и проконсультироваться с ними. Как и Эд Фрид, они считали, что у Билла хорошие шансы быть оправданным на суде, если не вскроются какие-то новые факты, прекращение же дела до суда считали маловероятным. Адвокаты оказались правы. Спустя две недели Билл явился на предварительное слушание, где его обязали предстать перед судом 9 июня. Судья усмотрел в деле слишком много сомнительных моментов.